Глава четвертая, в которой автор и герой рассказа продолжают знакомство. Если бы мы вздумали рассказывать историю юности не только нашего героя, но и отца нашего героя, мы никогда не кончили бы с детскими биографиями. Пусть восхищается бабушка любого джентльмена, с нежностью исчисляя все детские шалости и признаки раннего развития гениальных способностей своего любимца-внука, мы считаем себя не вправе докучать читателям, детским лепетам и задерживать почтенную британскую публику по поводу какой-нибудь старухи. Воспоминания раннего детства каждого человека занимательны только для двух или трех особ в целом мире. Матери — которая его кормила, преданной супруги и, может быть, впоследствии ребенку, который его полюбит. Но самому человеку в высочайшей степени интересны они всегда. В каком бы он ни находился в благосостоянии, или как бы ни была горька его настоящая доля, какие бы ни были его лета, болезни, затруднения, как бы ни был он знаменит или обманут жизнью, Утро дней его всегда представляется ему в ярком свете. Его детские страдания, радости и привязанности навсегда остаются ему дороги и милы. Я попрошу позволения сказать о детской биографии мистера Клейва Ньюкома в качестве его историка только то, что будет необходимо для знакомства с некоторыми особенностями его характера и что будет иметь связь с дальнейшими его похождениями в свете. Хотя мы и были школьными товарищами, но знакомство мое с молодым Ньюкомом, сделанное на школьной скамье, где мы впервые встретились, было случайно и непродолжительно. Он имел то преимущество, что был шестью годами моложе своего настоящего биографа, И такая разница лет между юношами в общественном заведении не допускает и мысли о короткости. Скорее можно допустить короткие отношения между простым юнкером и главным командиром конногвардии, между начинающим адвокатом и милордом-главным судьей в присутствии или между ребенком, только что надевшим панталончики и курточку, и взрослым юношей – в модном фраке. Так как мы, что называется, знались домами, выражаясь по-школьному, и наши семьи были между собой несколько знакомы, дядя Ньюкома со стороны матери, почтенный отец Чарльз Гонимен, одаренный высшей силой красноречия проповедник, и владетель капеллы «Леди Уитлси в улице Мерк в Мейферском квартале, привезя ребенка после рождественских вакаций в 1820 таком-то году в школу капуцинов, поручал его в целомудренной приветственной речи моему надзору и покровительству. Дядя мой майор Пенденис посещал некоторое время капеллу этого известного своим красноречием проповедника, и проникнут был удивлением к нему, подобно многим фэшенебельным особам. Удивление это разделял и я в ранней молодости, но оно значительно изменилось при более зрелом обсуждении. Мистер Гоннимен сказал мне с видом глубокого уважения, что отец его юного племянника, полковник Томас Ньюком, К.Б., самый доблестный и отличный офицер в бенгальском округе досточтимой остынской компании, что его дяди, сводные братья полковника, знаменитые банкиры, находящиеся на челе торгового дома под фирмою «Братья Гобсоны» и «Ньюком», «Гобсон-Ньюком», «Эсквайр», «Брейнстон», «Сквер» и «Марблгэт», «Сосекс» и «Сэр Брайан-Ньюком» из «Ньюкома» и перклена «Назвать их по имени», — говорил мистер Гонимен, и в словах его дышало тоже текучее красноречие, которым он украшал самые обыкновенные обстоятельства жизни, «назвать их по имени» — значит указать на двух главных торговцев богатейшего города во всем мире и на одного, если не на двух, представителей той аристократии, которая окружает престол, самого великолепного, самого утонченного в своих вкусах европейского государя, я обещал мистеру Гонимену сделать для мальчика все, что могу, и он проступил в моем присутствии к прощанию с своим маленьким племянником в не менее красноречивых выражениях, и, вытащив длинный, но весьма тощий зеленый кошелек, извлек из него два шиллинга и шесть пенсов и подарил их ребенку, у которого при этом как-то странно сверкнули голубые глаза. По окончании классов я встретил своего маленького протеже невдалеке от лавки пирожника. Он угощался пирожками с малиновым вареньем. «Вы не должны, сэр», — сказал я, склонный, может быть, еще с юных лет к легкой сатире, тратить всех денег, которые дал вам дядюшка на пирожки, и на имбирное пиво. Мальчик вытер перепачканный в малиновом сиропе рот и сказал «Ничего, сэр, у меня еще куча денег!» «А сколько именно?» говорит великий инквизитор. Допросные пункты, употреблявшиеся в школе при поступлении новичка, были следующие. Как ваше имя, кто ваш отец и много ли у вас денег? «Маленькая особа, вынула из кармана такую пригоршню саверенов, при виде которой самый большой из учеников мог бы почувствовать тоскливую зависть. «Дядя Гобсон, — сказал он, — дал мне два фунта. Тетя Гобсон дала мне тридцать шиллингов, дядя Ньюком дал мне три фунта, тетя Анна дала мне один фунт, пять шиллингов, а тетя Гонимен прислала мне десять шиллингов в письме». «Да еще Этель хотела мне дать один фунт. Только я, знаете ли, не хотел его взять, потому что Этель моложе меня, а у меня и так много денег». «А кто это Этель?» — спрашивает старший воспитанник, улыбаясь на безыскусственное признание мальчика. «Этель моя кузина», — отвечает маленький Ньюком, «дочь тети Анны. У них Этель и Алиса» а тетя Анна хотела, чтобы ее звали Боодицея, только дядя не захотел. Там есть тоже Бернс и Эгберт и маленький Альфред, только его нечего считать. Он совсем еще, знаете ли, маленькое дитя. Эгберт был со мной в Тимпанийской школе. Он едет в Итон в будущем полугодии. Он старше меня, только я с ним слажу. «Который же год Эгберту?» спрашивает старший ученик с улыбкой. Эгберту десять, а мне девять». «А это ли семь?» — отвечает и герой, глубоко засовывая руки в карманы своих брюк и побрякивая там всеми своими саверанами. «Я посоветовал ему выбрать меня своим банкиром и оставить у себя одну из монет. Он передал мне остальные» щедро выгружая их из кармана, пока не истощилась вся казна. В это время школьные занятия старших и младших учеников были распределены в разные часы, и маленькие наши товарищи выходили из зала получасом раньше пятого и шестого класса. Несколько раз я находил маленькую синюю курточку на часах и догадывался, что мой белокурый мальчик с пухленьким откровенным личиком, с большими голубыми глазами, пришел вынуть некоторую сумму из своего банка. В скором времени на месте одного из хорошеньких голубых глазок красовался синяк. Оказалось, что малютка вступил в кулачный бой с гигантом своего класса и одержал над ним победу. «Досталось же ему от меня!» Говорил он в упоении и торжества. А когда я спросил его о причине ссоры, он очень бойко рассказал мне, что «Вольф Мейнар», его противник, «сдумал обойтись грубо с маленьким мальчиком». «А что он, гигант Ньюком, не мог этого снести?» Выходя из школы, я простился с маленьким храбрецом, который должен был остаться у капуцинов, и только еще начинал свое тревожное поприще. Так мы с ним и не видались до тех пор, пока я уже совершенно молодой человек, нанимавший квартиру в темпле, не встретил его описанным выше образом. Неистовое поведение бедного Кости Гена было виною того, что моя встреча со старым школьным товарищем кончилась так неожиданно и так неприятно». Я потерял уже всякую надежду снова встретиться с Клейвом, а тем менее возобновить знакомство с вознегодовавшим индийским воином, который покинул наше общество в такой ярости. Однако же на следующее утро, едва успели унести завтрак из моей комнаты, раздался стук в дверь, и мой писарь доложил «Полковник Ньюком и мистер Ньюком». Очень может быть, что жилец, половинный, квартиры на Темпольском подворье Ягненка, почувствовал некоторое угрызение совести, услыхав имена своих посетителей. Сказать правду, я был гораздо веселее, чем в прошлую ночь, и курил сигару, почитывая листок Таймс. А сколько юношей в Темпле курят после завтрака сигары за листком Таймс? Мой друг и спутник тех дней, да и всех моих дней, мистер Джордж Уоррингтон пробавлялся своей коротенькой трубочкой и нисколько не смутился появлением посетителей. Впрочем, он нисколько не смутился бы даже и тогда, если б к нам вдруг вошел архиепископ Кантерберийский, маленький Клейф, с любопытством осматривал наше странное владение, в то время как полковник дружески пожимал мне руку. Вчерашний гнев не оставил по себе и следов, и открытое смуглое лицо полковника осветилось благосклонной улыбкой, когда он также стал оглядывать нашу старую комнату с ее потемневшими занавесками, гравюрами, книжными шкафами, со всем хламом корректурных листков перемаранных рукописей, книжек для рецензий, пустых бутылок содовой воды, сигарных ящиков и тому подобного. «Вчера вечером я очень вспылил», — сказал полковник. «А сегодня утром простыл и подумал, что первый мой долг отправиться к мистеру Пенденису и извиниться в моем запальчивом поступке. Поведение этого пьяного капитана, как его имя?» Было до такой степени гнусно, что я не мог допустить Клейва оставаться с ним долее в одной комнате и вышел, не простясь со старинным приятелем моего сына, не пожелав ему доброй ночи. Я должен вам пожать руку за вчерашний вечер, мистер Пенденис. И, проговорив эти слова, он ласково подал мне руку во второй раз. «Так здесь жилище мус. «Не правда ли, сэр?» продолжал наш гость. «Я знаю ваше произведение очень хорошо. Вот Клейф постоянно, каждый месяц высылал мне газету «Палмал». «Мы постоянно брали ее в Смифле», — сказал Клейф. «Я всегда готов покровительствовать капуцином. Смифль, надо объяснить это слово, есть уменьшительное от Смитфильда. Примечание. Один из лондонских кварталов». Конец примечания. «В котором находится большой мясной рынок, а неподалеку от него наша школа, и старые ее воспитанники придают иногда в шутку месту своего воспитания название соседнего рынка». «Клейв каждый месяц высылал мне газету, и я читал ваш роман «Вальтер Лорен» во время моего плавания вниз по реке в Калькутту». «Неужели бессмертные произведения Пена дошли до Бенгала, и их листочки носятся вдоль желтых берегов джумпы?» спрашивает Уаррингтон, этот скептик, немало неуважающий творений современных гениев. «Я подарил вашу книгу мистер Стимминс в Калькутте», говорит простодушно полковник. «Надеюсь, вы слышали о ней? Великолепнейшая женщина в целой Индии! Она была очарована вашим сочинением. А я вам скажу, не всякое сочинение займет и мистер Стимминс», — прибавил он с лукавым видом. «Капитальная вещь!» — перебил Клейв. «Я говорю про ту часть, вы знаете, где Вальтер убегает с Нерой» а генерал не в состоянии их преследовать, хотя почтовая карета и стоит у его крыльца, потому что Тимо Тул спрятал его деревянную ногу. «Клянусь Юпитером, капитальная вещь! Очень забавно! Я не люблю чувствительных сцен, самоубийств и так далее, а что касается поэзии, я питаю к ней ненависть». «Э, ну, еще далеко до первого куска», — замечает Уарингтон. «Я считаю своей обязанностью, полковник, осаживать изредка молодых людей, иначе они сделаются такими высокомерными, что с ними и сладу не будет». «Я говорю!» — вмешивается Клейф, «Что вам угодно было заметить?» — спрашивает, по-видимому, с большим вниманием мистер Уаррингтон. «Я говорю, Пен Данис, продолжал бесхитростный юноша — что вы мне всегда представлялись светским щеголем. Когда мы читали в газете «Палмелло» о больших общественных собраниях, при описании каждого из них мы всегда встречали ваше имя. Так видите ли, я и думал, что вы живете в Альбане, что у вас множество верховых лошадей, слуга, грум, а, по крайней уж мере, наемный кабриолет. «Сэр», — говорит полковник, — «я надеюсь» что вы не привыкли подводить благородных людей под такую жалкую мерку? Призвание писателя самое благородное. Я желал бы лучше быть автором гениального произведения, чем генерал-губернатором Индии. Я удивляюсь гению. Я поклоняюсь ему всюду, где бы ни встретил. Я больше всего на свете люблю мое звание, но это потому, что я к нему привык. Я не могу написать четырех стихов, нет, никак не могу. Хоть расстреляйте меня. Человек не может пользоваться всеми преимуществами жизни. Кто не захотел бы сносить бедность, если бы он был уверен, что на его долю выпадет гений, слава и бессмертие, сэр? Вспомните о докторе Джонсоне. Что это был за гений? А где жил? В комнатах, смею сказать. «Не лучше этих, только эти, я уверен, гораздо веселее и приятнее», прибавил полковник, полагая, что нас обидел. «Одно из величайших удовольствий и наслаждений, которым я думал развлечься на родине, была надежда иметь честь познакомиться с учеными и гениальными людьми, с остроумными писателями, поэтами и историками, а если бы мне в самом деле посчастливилось познакомиться с ними», «Извлечь себе пользу из их беседы?» «Я оставил Англию слишком молодым человеком, чтобы воспользоваться этим преимуществом. В доме моего отца, кажется, ценили более деньги, нежели разум». «Ни я, ни мой отец не имели таких случаев, которые я желал бы доставить тебе, Клейв. И я изумляюсь, как ты мог подумать о бедности мистера Пендониса или почувствовать что-либо другое, кроме уважения и удивления, при входе в комнаты поэта и литератора? Прежде я никогда не бывал в комнатах литератора», продолжал полковник, отвернувшись от сына и обратившись к нам. «Извините меня, пожалуйста». «Это... это бумага. Точно корректурные листки?» Мы передали ему эту редкость, улыбаясь восторгу честного джентльмена, удивлявшегося тому, что нам так же приелось, как пироги пирожнику. Находясь в сообществе литераторов, Полковник почел приличным говорить только о литературе и во все продолжение моего дальнейшего и более близкого знакомства с ним, хотя мне положительно было известно, что он отличился в 20 сражениях, мне все-таки никогда не удавалось навести его на разговор о его военных подвигах и воспользоваться его опытностью». Полковник всегда приходил молчанием этот предмет, как совершенно не заслуживающий упоминовения. Я открыл, что он считал доктора Джонсона величайшим человеком. Слова доктора не сходили с уст его. При этом он никуда не ездил без жизни Босвеля. Кроме этих сочинений он читал Цезаря и Тацита. С переводом, сэр, с переводом. Я очень рад, что унес от Капуцина кое-какую латынь. И он принимался приводить цитаты из латинской грамматики, применимые к сотни случаев в повседневной жизни, и все это с совершенным простодушием. Часть его походной библиотеки вместе с поименованными книгами составляли Спектатор, Дон Кихот и Сэр Чарльз Грандисон. Я читаю эти книги, Сэр. — говорил он обыкновенно, — потому что люблю быть в обществе джентльменов. А сэр Роджер Де Коверлей и сэр Чарльз Грандисон и сэр Дон Кихот — самые превосходные джентльмены в мире. Когда мы спросили его мнение о фильдинге, — Том Джонс, сэр! Джозеф Эндрюс, сэр! — крикнул он, закрутив усы. Я читал их мальчиком, когда бывал знакомый с другими дурными людьми, когда я был виновен в таких унизительных поступках, которых стыжусь теперь. Сэр, эти книги мне попались в библиотеке моего отца. Я прочел их потихоньку, так же, как потихоньку пил пиво, уходил на петушьи бои и курил трубку с грумами Джеком и Томом в конюшне». Припоминаю, что С Ньюком застала меня за одной из этих книг, и, судя по скромному виду книги, приняла ее за сочинение Анны Мор или за что-нибудь подобное, хотя бы я и не решился солгать даже в безделице. Я никогда не лгал, сэр, клянусь небом, что я солгал не более трех раз в жизни, однако тогда не сказал ни слова. Так вот, однажды вечером... Она взяла эту книгу и начала ее читать с обычной своей важностью. Веселую шутку она так понимала, как я, еврейский язык. Читала, читала до тех пор, пока не дошла до леди Б. и до Эндрюса. Тут она закрыла книгу, сэр, и желал бы я, чтобы вы видели, какой она на меня бросила взгляд. Признаюсь, я чуть не лопнул со смеху, потому что был диким и непокорным юношей, сэр. Но она была права, сэр, а я был кругом виноват. Книга, сэр, рассказывающая истории про шайку лакеев и служанок, пьянствующих в пол пивных. Неужели вы полагаете, что мне нужно знать, чем занимаются мои кит-модгары и койсомаги? Я менее горд, чем кто-нибудь». Но между людьми должна же существовать разница, сэр. И так как мне и Клейву суждено было родиться джентльменами, я не хочу сидеть в кухне и в людской. А этот Том Джонс, этот человек, который продает самого себя, клянусь вам, вся кровь вам не кипит при одной мысли о нем. Я не захотел бы остаться в одной комнате с таким человеком, сэр. Если бы он вошел в эту дверь, я сказал бы ему... «Как ты осмеливаешься, продажный разбойник, осквернять своим присутствием ту комнату, где я беседую с моим молодым другом? Где два джентльмена, говорю я, пьют вино после обеда? Как ты осмеливаешься, презренный негодяй?» «Это я не вам говорю, сэр. Я... я... прошу вас извинить меня». Полковник в своей белой одежде шагал по комнате, то неистово дымя свою сигару, то размахивая своим желтым бандана, и его речь к тому Джонсу была прервана приходом моего писа Ларкинса, Ларкинс постарался скрыть свое изумление. Он был приучен не удивляться ничему, чтобы не видал и не слыхал в нашей квартире. «Что нужно, Ларкинс?» — спросил я. «Другой господин...» Ларкинса незадолго перед тем должен был уйти из дому по одному делу и оставил меня с благородным полковником, который был совершенно доволен беседой и сигарой. — Это от Бредс, сказал Ларкинс. Я приказал, чтобы посланный от Бреттс пришел в другой раз. В то же мгновение юный Ларкинс воротился опять и доложил. — С вашего позволения, сэр? Он говорит, что не уйдет без денег. «Вы проводите его!» — крикнул я. «Скажите, что у меня дома нет денег. Пусть придет завтра». Пока я говорил, клейв посматривал на меня с изумлением, а лицо полковника выразило чувство болезненного сочувствия. Однако же он сделал над собой усилие и снова заговорил о Томе Джонсе. «Нет, сэр». «У меня недостает слов, чтобы выразить мое негодование на такого презренного человека, как Том Джонс. Но я забываю, что мне нечего и говорить об этом. Добрый и великий доктор Джонсон уже решил этот вопрос. Вы помните, что он сказал мистеру Басвале о фильдинге? «Тем не менее, полковник, Гиббон его хвалит», заметил собеседник полковника. «А это чего-нибудь достоит». Он говорит, что мистер Фильдинг происходит из фамилии, которая ведет свое начало от графов габсбургских, но что Гибан, гибан был человек достодолжный, и я не дам окурка сигары за мнение такого человека. Если мистер Фильдинг был благородного происхождения, он должен бы доказать это своими трудами, и тем хуже для него, если этого не сделал. Но я отнимаю у вас своей болтовней драгоценное время. Курить не стану больше. Благодарю вас. Мне еще нужно побывать в Сити. Но я не мог проехать мимо Темпля, не заглянув к вам и не изъявив полной признательности старинному покровителю моего сына. Вы обяжете нас и придете к нам обедать завтра, послезавтра, когда вам угодно. Приятеля вашего, кажется, нет в городе. «Надеюсь иметь удовольствие познакомиться с ним короче, когда он возвратится. Идем, Клейв». Клейв, углубленный в рассматривание гоггартовских гравюр, все время спора, или, лучше сказать, все время монолога своего отца, тотчас отошел от книги и простился со мной, приглашая меня идти поскорее и взглянуть на его пони. И так, пожав еще раз друг другу руки, мы расстались». Не успел я снова развернуть газеты, как у нашей двери раздался стук, и полковник опять появился в комнате, очень взволнованный и смущенный. «Прошу извинить меня. Кажется, я забыл мой... мою...» Ларкинс вышел из комнаты, и полковник прямо приступил к делу. «Дорогой мой друг», — говорит он. Тысячу раз прошу у вас прощения, но я позволю себе говорить с вами, как с другом клепа Я оставил малого на дворе. Я знаю участь писателей и людей гениальных. Пока мы с вами говорили, к вам приходили с каким-то требованием. Вы не могли удовлетворить его в настоящую минуту. Поэтому позвольте, извините мою смелость, Позвольте мне быть вашим банкиром. Вы говорили мне, что принялись за новый труд. Я уверен, что это будет мастерское произведение. Если оно похоже на последнее ваше произведение, позвольте мне подписаться на 20 экземпляров и заплатить вам деньги вперед. Вы знаете, мне надо ехать отсюда. Я перелетная птица, старый беспокойный солдат. Любезный полковник. — сказал я, вполне тронутый и утешенный этим безмерным великодушием. Мой назойливый взаимодавец, никто другой, как мальчик моей прачки и, если не ошибаюсь, миссис Брэтс сама должна мне. Притом же у меня уже есть банкир в вашем семействе. — В моем семействе, сэр. Господа Ньюкомы в Триднильской улице так благосклонны, что берегут за меня мои деньги, когда они есть. И мне очень приятно сказать вам, что и теперь в их руках находится кое-какая принадлежащая мне сумма. Мне очень жаль, что я лишен удовольствия прибегнуть к вашей обязательной дружбе. И мы четвертый раз в это утро пожали друг другу руки, и благородный джентльмен, простившись со мной, отправился к своему сыну.